Первое октября. Вот уже пять или шесть лет у меня есть аккаунты на Facebook и Instagram. Моя лучшая подруга как-то заметила, что я выкладываю больше фоток, где сижу в обнимку с бокалом коктейля, чем со своими детьми. Ну да. Но я с коктейлями познакомилась раньше, чем со своими детьми. Это логично, мне кажется. Третье октября. Мне необходим отдых. Так что я думаю о выходных в компании подруг, оставив трех детей на Адриана. Живем ведь только раз, не так ли? Пятое октября. Решено! Я еду с тремя подругами в Барселону на следующих выходных. Я ведь тоже имею право на счастье. Шестое октября. Этим утром Сезар и Элла пришли ко мне в комнату с претензиями. «Почему ты уезжаешь без нас? Почему ты оставляешь все на папу? Почему ты не занимаешься нами? Почему ты предпочитаешь своих друзей нам?» Я быстро оборвала эти «почему», бросив им. «Я с вами задолбалась». «Я выгляжу вульгарной?» «Вот и хорошо». Это их повергло в шок. «Меня тоже». 9 октября. Итак. Я провела уикенд под солнцем Барселоны со своими тремя лучшими подругами. Мы пили, мы спали, мы танцевали, мы ходили на плая. Vamos a la playa. И я была совершенно недоступна по телефону все выходные. Я вообще забыла, что значит заполнить продуктами холодильник и вообще не оставила никаких указаний Адриану. Вообще. 12 октября. «Я рассказываю тебе обо всем, что происходит в моей жизни, это нормально. Для этого ты здесь». Раз в год я хожу к моему гинекологу. Он спросил меня, не хочу ли я иметь еще детей, нужна ли мне контрацепция и все такое. У меня наступила неконтролируемая реакция после его вопроса. Я задрожала, стала заикаться, глаза вылезли из орбит, и помимо моей воли у меня вырвался крик «Нет!» «Больше никогда!» Он предложил мне перевязать трубы. 13 октября. Нет, я не буду перевязывать трубы. Какой ужас! Нет, я не хочу еще детей, но, может быть, есть способ менее радикальный». 18 октября. Сегодня такой прекрасный вечер. Элла дочисто съела свою тарелку с морковью». «Вот, мамочка, я надеюсь, ты довольна. Дети Африки не умрут от голода». «Моя милая девочка». «20 октября». «Вот уже и осенние каникулы приближаются». «Нет-нет, ничего». «Пусть будет благословен Центр развлечений для детей». «24 октября». «Я опять лоханулась». «Я опять забыла купальник Эллы, когда мы поехали в бассейн Центра развлечений для детей». «В этот раз я не крала сумку у маленькой девочки». В этот раз я ничего не делала, и моя дочь не смогла пойти поплавать. Как я зла на себя. Хотя могло быть и хуже. Я могла сломать один из моих ногтей, например. 26 октября. Наверное, надо признаться откровенно, я не создана для того, чтобы быть матерью. 29 октября. Сейчас на меня смотрит пес. Он словно хочет мне сказать одну вещь. «О, я знаю, что я его прекрасно понимаю. Он думает, у меня никогда не было детей. Какое облегчение! Только представь, у нас, у собак, разом может появиться восемь щенков». «Все в мире относительно. Я могла бы быть собакой, хоть здесь мне повезло, и сразу родить целый выводок. Вау, хорошо, что я в действительности принадлежу к человеческой породе». Третье ноября.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 «Шестое ноября. Я гениальна!» «Эйнштейну до меня далеко. Я собираюсь вытатуировать глаза на своих верхних веках. Тогда я смогу спать все выходные, а трое детей будут думать, что я за ними наблюдаю. Я заслужила Нобелевскую премию, и немедленно!» «Одиннадцатое ноября. Элла спросила меня, почему сегодня праздничный день, поскольку я...» Как бы это сказать? «Ну, не сильно в истории», — я ответила. «Окончание войны 1939-1945 годов». Сезар так посмотрел на меня, так посмотрел. Его взгляд был просто убийственным. Потом он произнес с умным видом. «А вот и нет. Это окончание войны 1914-1918 годов, мамочка!» «ТПН!» «Не признавать себя побежденной! Не признавать себя побежденной! Не признавать себя побежденной!» Тогда я сказала, что знала это. «Конечно! А ты в этом сомневался?» И что я их просто проверяла. «Но скажи мне, милый, что значит это ТПН?» Он ответил. «Ты полный неуч. Противный мальчишка». 12 ноября. Сизар. «Мама, ты забыла меня разбудить. Я опоздаю на контрольную по математике». «Ну, мама!» Я ответила коротко. «ТПН, Сизар, ТПН. Хэштег месть». 16 ноября. «Сегодня мы ходили в кино. Всей семьей? Вообще!» «Знаю, что для детей меньше 10 лет билет стоит только 4,50 евро». Я попросила Сиза рассказать, что ему всего девять с половиной лет. Да. Я экономлю на своих детях. И что? Кто этого не делает? 18 ноября. Итак, Большой Рождественский фестиваль стартовал. Сезон открыт. Еще больше месяца до Рождества, а Санта-Клаус нас уже вынуждает совершать покупки к празднику. Я на это не куплюсь. Скажу Луне, что Санта-Клаус не существует, Старшие об этом уже знают. 19 ноября. Ладно, я слабая и немного даже хорошая мать, поэтому я отказалась объявлять Луне, что Санта Клаус это фейк. Я оставлю эту миссию для ее сестры и брата. Ха-ха-ха-ха-ха. Двадцать ноября. Сезар превратил свою комнату в гигантскую помойку. Трусы тут, ручка там, пакет от пирожных под матрасом. Футбольный журнал под грязными носками. Я вышла из себя. Я все выбросила, включая его ранец. По крайней мере, ему придется узнать, где находится помойка нашего дома. Я для него старалась, для его будущего. 23 ноября. Сезар обнаружил, где находится местная помойка. Он больше не хочет туда ходить. Я — один балл, Сезар — ноль баллов. 25 ноября Луна, которой скоро будет три года, готовится к спектаклю в детском саду на новогоднюю тему. Я обожаю свою дочь. Но видеть, как 34 двухлетних малыша неуклюже пляшут и поют песню про елочку, это выше моих сил. И что такого? Почему это не политкорректно так говорить? Ну, давайте признаемся, все родители так думают. Разве нет? 28 ноября. Элла везде искала свои рисунки, которые делала в детском саду. Ничего не могу поделать. У нас ни 200 квадратных метров, и подвала у нас нет. Я их выбросила. То есть не все я сохранила, два или три. Я не знаю, как сказать дочке, что я засунула все в мусорку. Она будет очень переживать. Моя дорогая, их съел крокодил. Может, так прокатит? 29 ноября. Как же дети наивны. Элла поверила в историю с крокодилом. Ха-ха-ха. 30 ноября. Одним махом Элла порезала на кусочки мою сумочку из крокодиловой кожи, доставшуюся мне от бабушки. Вот дрянь.